Глава 11 События набирают обороты. Все произошло так быстро, что даже искнуть не успела. Концер застал меня врасплох, а через секунду я уже просто не могла думать. Плавилась в его руках, отвечая на поцелуй, и пыталась не застонать от нахлынувших чувств. Внизу живота растекалось тепло, поднимаясь по всему телу и откликаясь яростным биением сердца. А потом меня словно обдало ледяной водой. «Эрика!» Та девушка, с которой у Кинга явно что-то есть. Или было? Мысли заметались, словно испуганные птички, раздирая меня противоречием. Сердце требовало выбросить их из головы и целиком отдаться поцелую, который становился все жарче. Но я не хотела совершить ошибку, о которой потом еще долго буду жалеть. Ни за что не свяжусь с несвободным мужчиной. Хватило мне чужого опыта в моем мире. Моя подруга однажды так потеряла голову, что поверила словам своего возлюбленного о том, что уже практически разведен. Сколько времени потом я ее утешала. Сколько выслушала горьких сожалений. Так что наступать на чужие грабли я не стану. Алиса, Дарси сама того не зная, стала моим спасением. Я ужом вывернулась из рук Спенсера и отскочила в сторону. Загребла со стола пару чистых тарелок и стала перемывать их, чтобы хоть... Как-то спрятать пылающее лицо от бабули, которая уже вошла в кухню. Алиса, мы с Тревором подумали, что стоит сходить на рынок, пополнить запасы к открытию. К тому же ты говорила про эти подушечки на стулья. Ой, Дэн Кинг, вы все еще здесь? Все еще здесь? Подтвердил Спенсер насмешливым тоном. Алиса, я настоятельно рекомендую вам не покидать таверну без сопровождения, без моего сопровождения. «Я никуда не ухожу», — отозвалась я, желая провалиться сквозь землю. То, что начиналось так заманчиво, по итогу оказалось скомканно и смазано. «Дарси, вам лучше сходить вдвоем с Тревором и купите еще, пожалуйста, пару плиток шоколада. Тогда мы пойдем». Я не оборачивалась, но явно услышала, как бабуля улыбается. «Не скучай тут». «Угу». Денкинг, не проводите нас. Нам как раз по пути». Я и подумать не могла, что Дарси может говорить так игриво, будто флиртовала с Кингом. Но сейчас я была благодарна ей за то, что она увела дракона из таверны. Останься мы наедине, неизвестно, чем и все закончилось. Я не была уверена, что у меня хватит моральных сил дать ему отпор, если он снова так нежно прикоснется ко мне. Оставшись одна, я, наконец, смогла выдохнуть. Что вообще на меня нашло? Что на него нашло? Этот мир словно махом сошел с ума. Слишком много новостей на меня одну. Чтобы хоть как-то прийти в себя, я приняла душ, смывая нервное напряжение. Замотавшись в полотенце, поднялась к себе переодеться. А на обратном пути, проходя мимо той самой запертой комнаты, остановилась. Я была так близка к тому, чтобы заглянуть за закрытую дверь, что любопытство мигом вернулось. Интересно, Дарси догадалась унести ключи с собой или оставила их в своей спальне? Шариться в чужой комнате было нехорошо. Но я, ведомая разгорающимся с каждой секундой любопытством, все таки рискнула сунуть нос в комнату старушки. «Я только посмотрю!» Шепнула я сама себе, надеясь, что пушнель не выскочит из ниоткуда в самый неподходящий момент. Но сегодня удача была явно не на моей стороне. Дух-хранитель возник на моем плече так неожиданно, что я подпрыгнула. «Шайса, пушек! Нельзя же так пугать!» Я была готова к тому, что сейчас крошечный пушистый комочек разразиться гневной отповедью. Но он вдруг зачирикал явно заинтересованным тоном. Я просто решила поискать ключ от той двери. Покаянно, призналась я. все таки Дарси опять что-то скрывает. Пушек снова чирикнул и, потеревшись о мою щеку, вспархнул с плеча и замельтишил в воздухе передо мной, указывая на дверь из чужой комнаты. «Ладно, ладно. Но если там окажется что-то, из-за чего нашу кофейню оштрафуют, ты тоже будешь виноват». Я пошла за пушиком, который неожиданно привел меня прямиком к запертой двери. Подлетела выше, и в воздухе тускло, сверкнув серебром, появился ключ. Я подхватила его и посмотрела на духохранителя. «Так тебе тоже любопытно. Признавайся, ты тоже не знаешь, что Дарси там прячет». Я уже вставляла ключ в замочную скважину. Азарт прямо захлестывал меня, а сердце гулко билось где-то в горле. Ладошки вспотели, будто я собиралась пробраться по меньшей мере в банковское хранилище, а не в обычную комнату в старой таверне. Чтобы как-то оттянуть волнительный момент, я повернулась к пушику, который также нетерпеливо подскакивал прямо в воздухе. «Может, у нее там тайное любовное гнездышко И Ихикнув под нос, я повернула ключ до звонкого щелчка и медленно потянула дверь на себя. Если бы я не знала, что я в другом мире, я бы решила, что попала прямиком... Хм, ну, скажем так, на съемки сериала «Во все тяжкие» лаборатория. За закрытой дверью меня ждала самая настоящая химическая лаборатория. Наверное, правильнее было бы назвать ее алхимической, но сути это не меняло. Длинный стол буквы «Г». Стоящий вдоль двух стен был уставлен кучей оборудования, название которому я даже не знала. Какие-то колбы, пусатые склянки, стеклянные трубки и горелки. На первый взгляд мне показалось, что здесь царит невероятный бардак. И лишь присмотревшись, я поняла, что это не так. Да, все было покрыто слоем пыли, но кроме этого ни на одной поверхности не было подтеков или каких-то пятен. Ничего не валялось, а бы как. Нет, склянки были выстроены ровными рядками, инструменты стояли в специальных подставках. Да и на полках на третьей стене все было ровно: коробочки, книги, пухлые папки с записями. Пуш, ты знал? Я сняла с плеча Пушналя и приблизила к лицу. В его огромных глазах отразилось мое удивленное лицо а потом дух хранитель пропищал что-то, что я приняла за отрицательный ответ. «Обалдеть! Так Дарси у нас матерый алхимик. Я прошла вглубь комнаты, рассматривая колбочки. Попыталась прочитать надписи, наклеенные на коробки, но ничего не смогла разобрать. Плошные значки больше похожи на пиктограммы, чем на буквы. «Почему же она не открыла алхимическую лавку? Это ведь наверняка лучше, чем горбатиться в таверне!» «Потому что заправлять таверны проще, чем...» «Выбить от властей разрешение на торговлю с зельями», — раздался за спиной ворчливый голос. Я обернусь и увидела, что в дверях стоит Дарси, скрестив руки на груди, а из-за нее выглядывает Тревор с вытаращенными от уземления глазами. «Я это...» — я разом утратила способность говорить. «Хотя чего оправдываться, когда меня застали с поличным?» «Не дождалась вас и влезла». «Да, вижу, что влезла». «Ну, удовлетворила свое любопытство». Или тебе полный отчет нужен? Извините, но иначе вы бы и дальше увиливали бы от ответа. А теперь вот... Теперь вот... Передразнила меня бабуля. Теперь надо мальцу рот как-то заткнуть, чтобы всем не раззвонил, что у меня тут хранится. Я никому не скажу! Испуганно выплел Тревор, видимо, испугавшись, что Дарси немедленно приведет угрозу в действие. Не надо мне рот затыкать! Трев, успокойся. Дарси просто шутит. Шутит ведь? Я выразительно посмотрела на старушку, но она моего намека не поняла. «Ничего я не шучу. Если этот драконище пронюхает, что я свои инструменты не уничтожила, как было предписано, такой рык поднимет, что мне лучше будет самой попаданкой стать, чтобы из этого мира сбежать. Так, давайте-ка все успокоимся. Тревор, рот на замок. И теперь ты под домашним арестом, пока не придумаем, что делать. Дарси?» «Идемте вниз, нам нужен кофе и мозговой штурм. Но сперва вы расскажете все по порядку». Все оказалось до банального просто. Дарси и правда была талантливым алхимиком. Это я уже успела проверить на себе. То зелени моты было ее личным изобретением. Но добиться от управления разрешения на торговлю алхимическими товарами она не смогла. Дарси уверяла, что все дело было в бюрократии и придирках управления, которое поддерживало исключительно своих на этом узком рынке. Но я помнила, что словам бабули не стоит доверять на все сто процентов. Так что наверняка, кроме бюрократии, здесь были замешаны ее упертость и несговорчивость. Но факт оставался фактом. Дарси не имела права продавать свои зелья и порошки. И, конечно же, это ее не остановило. Торговля в таверне шла бойко, а посетители, кроме кружки пива и сытого ужина, могли получить еще и настойку от головной боли или мазь для омоложения — Так что бизнес процветал. Пока однажды Дарси, как говорится, не спалилась. Прознав о ее подпольной деятельности, управление выписало нашей предприимчивой бабуле огромный штраф. И вынесло приказ уничтожить не только все запасы ее товара, но и саму лабораторию. «Ну вы даете! выдохнула я, когда старушка закончила рассказ. Тревор, сидящий рядом со мной, и вовсе растекся по стулу, раскрыв рот от восторга. Кажется, он был в полном восхищении от криминального прошлого нашей бабули. И что теперь будем делать, если Денкинг узнает, что лаборатория до сих пор на месте? Он ни за что не позволит нам открыть кофейню. А чего тут делать? Сколько я ее держала в тайне, столько и дальше держать буду. Главное, чтобы вы не проболтались. Дарси, кажется, вообще не испытывала мук совести. Тебе, Алис, самой невыгодно, если кто-нибудь раскроет наш секрет. А Тревору? Она хитро посмотрела на парня, а потом оглянулась на шкафчик позади себя, в котором, как я помнила, хранились остатки зелий. «А Тревору мы сейчас чайку нальем, «Да, Трев, самое время выпить чаю». «Никакого чайку». Я хлопнула ладонями о стол и аж привстала от возмущения. Тревор с непониманием посмотрел на меня, но откуда ему было знать, что Дарси не гнушается грязных методов? а я не собиралась сидеть и смотреть, как она опаивает парня своими запрещенными зельями. «Давайте решать проблемы цивилизованно. И если вам так хочется оставить лабораторию, добьемся разрешения на нее». «Да ничего мы не добьемся», — проворчала бабуля, вызывая у меня желание выругаться. «Если твой дракон про нее узнает, все наши усилия пойдут к крахам. Он не мой», — смущенно ответила я. «Ой, а то я не поняла, чем вы занимались наедине». От насмешливого взгляда Дарси мне хотелось провалиться сквозь землю. «У тебя же все на лице написано. Это не то, о чем вы подумали. И вообще сейчас не об этом». Я поспешила вернуть разговор в нужное русло. «Мы просто подадим официальное прошение, занятие алхимией для личного пользования. Я, конечно, не знаю ваших законов, но думаю, что если все правильно оформить, у нас получится добиться разрешения. А до тех пор запрем комнату и ни слова о лаборатории». «Треф, мы можем на тебя рассчитывать». «А если проболтаешься?» Угрожающим тоном начала Дарси. «Да зачем мне болтать? Чтобы вы меня вышмурнули обратно на улицу!» Тревор пожал плечами, с опаской поглядывая на бабулю. «Вот и отлично. Тогда возвращаемся к работе. Открытие на носу, а у нас еще конь не валялся». «Какой еще конь?» Я махнула рукой и поднялась из-за стола. «Вы купили все, что я просила?» Но закипела работа. Мы с Тревором под беспрестанные причитания Дарси спустились с чердака и поставили в моей комнате старую швейную машинку. Все втроем по очереди осмотрели ее и каким-то чудом сумели запустить механизм. Тревор смазал детали, я протерла машинку и стол от пыли. И Дарси торжественно уселась за шитье. Как оказалось, шить симпатичные мягкие сидушки для стульев не так уж и сложно, тем более если работать в команде. Я расчерчивала и вырезала детали, прихватывала их булавками и передавала бабуле. Та прострачивала заготовки и отдавала Тревору, которому мы поручили заниматься набивкой. Сперва Дарси пыталась научить его делать завязки, которыми сидушки крепятся к спинке стула. Но Тревор только изколол все пальцы и пополнил мой словарный запас новыми фразочками. Так что его пришлось отстранить от тонкой работы. Но зато с набивкой он справлялся быстро и практически без жалоб. После того, как сидушки становились объемными, я несколькими стежками прошивала их так, чтобы льняное волокно не сбивалось со временем в один комок. Получались такие стеганные плоские подушечки темно синих и темно-зеленых цветов, призванные не только сделать стулья более комфортными для посиделок за чашкой кофе, но и украсить кофейню вкраплениями цвета. Впервые я думала сделать подушечки более ярких цветов, но Дарси здраво рассудила, что светлые тона будут быстрее пачкаться, А так как химчисток в этом мире пока не существовало, будущие хлопоты по отстирыванию сидушек лягут на наши плечи. Подвесил из от швейной машинки, мы с Тревором развлекались тем, что придумывали название для кофейни. «Кофе от попаданки», — предложил Тревор после того, как мы зашли в тупик. «Чем не название?» «Да кто же к нам пойдет, если все думают, что кофе — это отрава?» «Тогда назовем волшебный кофе от попаданки. Все захотят узнать, почему он волшебный». «Да и в живую попаданку никто раньше не встречал. Вот я бы точно захотела прийти поглядеть», — уверенно заявил Тревор. «Парень дело говорит», — отозвалась Дарси, не отрываясь от дела. «Народ у нас любопытный, так что каждый захочет хоть одним глазком на тебя взглянуть. А там и останется расспросить о чужом мире. Кому же не захочется услышать про твое электричество или этот... Тернет?» Я с сомнением посмотрела на них и пожала плечами. А и правда, почему бы и нет? Тогда надо заказать вывеску. Вы знаете, кто ее может изготовить?» «Ага, еще и денег за это отдавать». Тревор с возмущением посмотрел на меня. «Да я сам такую вывеску сделаю. Будет не хуже, чем у других». «А ты-то когда успел научиться вывески рисовать?» — крыкнула Дарси. «А я много чего умею. Приходилось за всякую работу браться, чтобы с голоду не помереть. тот то ты мой кошелек свиснуть пытался. То другое. Не всегда работа находится, а есть хочется каждый день. Хватит припираться. Треф, что тебе нужно будет для вывески? Достаньте мне кусок дерева, краски и стамеску хорошую. И цепи нужны, чтобы приладить все над входом. Ну, цепи, скажем, у нас есть. Их только снять нужно, да, државчины почистить. А остальное добудем. Дарси закончила с последней сидушкой и закрыла деревянным колпаком машинку. Я пересчитала получившиеся подушки, ровно 15 штук. 12 для стульев и 3 про запас. Итак, подготовительные работы почти были закончены. Оставалось лишь сделать вывеску, купить запас продуктов в последний раз, прогнать все меню, и можно было открывать кофейню. Тревор не обманул. Когда в его руках оказалась фигурная заготовка из он ушел на задний двор и не подпускал нас, пока работа не закончена. Я подглядывала в окошко и удивлялась, основательному подходу паренька. Сперва он мелом вывел витиеватыми буквами слово «волшебный», под которым крупно разместил кофе, а чуть ниже и мельче — от попаданки. Я только головой качала. У парня явно был художественный талант. Ему бы плакату рисовать и стены расписывать. После того, как текст был готов, Тревор взялся за стамеску. Старательно вырезал буквы и бросал на меня недовольные взгляды, когда видел, что я подсматриваю. Пришлось не мешать, иначе работа затянулась бы. Но так как основной моей задачей на сегодня было отработать приготовление всех видов кофе, которые мы собирались подавать, я то и дело отвлекалась, в нетерпении поглядывая на Тревора через окно. А он в итоге развернулся спиной, закрыв от меня вывеску, так что я сосредоточилась на кофе. Варить его было настоящим удовольствием. Даже несмотря на отсутствие кофемашины и вспенивателя для молока, я наслаждалась процессом. Как и в моем мире, сейчас он просто завораживал меня. Прогреть кофе и добавить в сотейник щепотку корицы и перца для вкуса, вдохнуть полной грудью аромат молотого зерна, наблюдать, как медленно поднимается пенка, согреть молоко в отдельном ковшичке и медленно влить в чашку, создавая пусть не самый аккуратный, но все же узнаваемый узор. Капучино, американо, эспрессо, бамбл и даже мокачино, для которого требовался такой дорогой шоколад. «Дарси, Трев, бегом сюда, пока кофе не остыл». Я расставила чашки ровным рядком и стала оценивать внешний вид напитков. У Макачина слои получились немного неровные, а рисунок на капучино никак не выходил идеально ровным. Но в остальном напитки выглядели приятно. А какой стоял запах на кухне! Все готово?» Дарси вошла на кухню, вытирая руки о передник. «А где же чай?» «Чай — это дело десятое. Его даже Тревор заварить сможет». А сейчас мне нужно ваше мнение насчет вкуса. Я так никогда не закончу с вашей вывеской. Проворчал Тревор, кажется, он начал перенимать повадки Дарси, причем не самые лучшие. Так. Я хлопнула в ладоши, привлекая внимание. Сейчас каждый сделает поглоточку из каждой чашки и скажет свое честное мнение. Ой, погодите. Похватившись, я поставила на стол вазочку с сахаром и чашку с молоком. Это для второго захода. А то сейчас начнется. Так и вышло. Я не успела сказать Тревору, что начинать лучше не с крепких напитков, и он сделал глоток эспрессо. «О!» — приведи его гримасы, я поняла, что Спенсер был весьма великодушен в своем отзыве. «Ну и гадость!» «Ну-ка, что там у тебя?» Бабуля с любопытством заглянула в чашку со эспрессо и, выразительно подняв бровь, посмотрела на меня. «Пахнет уж очень сильно. Ты ничего не перепутала?» «Ничего я не перепутала!» — рассердилась я. Забрала у нее чашку и сделала глоток. Ну да, крепкий, терпкий, с легкой кислинкой. все как и должно быть в настоящем эспрессо. Правда, я сама его особо не любила. Но мало ли, вдруг найдутся желающие зарядиться бодростью. Ладно, я лучше вот этот возьму. Дарси убрала макочина, поводила носом и радостно улыбнулась. Кажется, угадала. Она сделала глоток и почмокла губами. Вот это я понимаю. «Сладенько, вкусно. Не то, что тот черный и крепкий. Да, но он и дороже всех выходит». «Ничего, за такую вкусноту не жалко». Тревор походил вдоль стола и взял капучино. Попробовал и снова нахмурился. «Нет, не понимаю, как вы в твоем мире живете. Он же все равно горький. А ты возьми булочку и попробуй с ней». Парень тут же цапнул свежую булочку, украшенную взбитыми сливками и ягодами черники. Откусил сразу половину и запил капучино. «Нет, ну, так другое дело. Так, может быть, и вкусно». «Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках?» Вздохнула я. Как по мне, и эспрессо, и капучино вышли что надо. Американо тоже был сварен правильно. А когда я добавила в чашку сахара, Тревор хмыкнул и кивнул. «Пить можно! Прямо слоган для нашей кофейни!» Я нервно хихикнула. Начинало сказываться волнение перед скорым открытием. «Ладно. Первый день будет бесплатная дегустация, а потом сделаем временную акцию. Кофе бесплатно при покупке двух булочек». «Чего это мы должны бесплатно кофе раздавать?» Тут же зартачилась Дарси. «Нет уж, пусть платят». «Не переживайте. За макачино будем брать полную цену, а то быстро разоримся». «Ну вот то-то же!» Старушка кивнула и допила кофе с шоколадом и молоком. Когда дегустация была окончена, Тревор отправился доделывать вывеску, а мы с Дарси сели делать последние расчёты по ценам. все таки нам нужно было зарабатывать деньги так, что было необходимо правильно высчитать себестоимость каждого напитка и составить чёткий приз-курант, чтобы не работать в убыток. «А знаешь, что ещё можно подавать с кофе?» Дарси оторвалась от расчётов и посмотрела на меня. «Есть в одной лавке такие маленькие конфетки». «Оранжевые такие сладкие, не те жесткие, а мягенькие. Мне кажется, отлично подойдут к твоему горькому эспрессо». Она наморщила лоб. «Как же они назывались?» Вкусные мягкие конфетки оказались тыквенными цукатами. Дарси, закидывая в рот одну конфетку за другой, рассказала, что тыквы в этом мире оказывается большая редкость и растут в единственном месте где-то в другом пределе. «Поэтому они и такие дорогие», — вздохнула старушка, окончив рассказ. Так ведь цукаты можно делать и из других фруктов. Апельсины, например, или лимоны. Кто бы еще знал рецепт? Говорят, это секрет самого Дэна Мортона. А это ведь не просто дракон. Это владыка предела. Сказала она торжественным тоном и спросила уже проще. А ты случайно рецепта не знаешь? Раз уж в вашем мире эти цукаты встречаются. Я отрицательно покачала головой. Единственные рецепты, что я знала, кроме кофе, были те, которым меня научила сама Дарси. Эх, жаль, а могли бы хорошо заработать. Это бабуля своего не упустит, в очередной раз убедилась я. Погревав, что я оказалась не всезнающей, Дарси что-то подчеркала в своих бухгалтерских записях и подвела итог. Сукоты нам придется продавать так же дорого, как и макачина. Ну и ладно, у нас будут ваши вкусные булочки, и я уверена, они гораздо больше подойдут к кофе и чаю. Тревор закончил с вывеской лишь на следующий день. Точнее, он сообщил, что все готово уже к вечеру, но нужно было время, чтобы краска высохла. А до этого он уволок вывеску к себе на чердак и запретил нам даже думать о том, чтобы поглядеть на итоговый результат. «Вот повесим, тогда и полюбуетесь. «Точно, еще же повесить надо», — приснула руками Дарси и отправила паренька за стремянкой, чтобы снять старые цепи, на которых когда-то крепилась старая вывеска от таверны. Снимали цепи все втроем. Я переживала, как бы парень не навернулся с лестницы. Стояла рядом и придерживала ее. Тревор орудовал инструментами, понося на чем свет стоит того, кто придумал такое неудачное крепление. А Дарси огрызалась и параллельно давала советы, как за что взяться и как что повернуть. «Скоро открытие», — раздался позади меня голос Спенсера. Я охнула, неловко повернулась и стремянка закачалась. Тревор заголосил, но в итоге устоял на ногах. А Кинг аккуратно вернул стремянки равновесия. «Рот видит, что вы теперь предпочитаете оставаться на земле». Кинг улыбнулся мне и показал свернутые бумаги. «Ваши документы готовы, Алиса». «А я и забыла про них». Так замоталась с этим открытием, а ведь еще нужно было успеть сделать рекламные листовки и натереть посуду. «Где уж тут вспомнить про собственный паспорт?» «Входите». Я распахнула перед Спенсером дверь и посмотрела на Дарси, надеясь, что она решит присоединиться к нам. Оставаться наедине с драконом было неловко после нашего поцелуя. Что, если он захочет повторить? Я одернула себя и заставила думать только о деле. Тем более бабуля так увлеклась, переругиваясь с Тревором, что будто даже и не заметила появление Спенсера. «Дэн Кинг, а вы могли бы...» Начала я, когда за нами закрылась дверь, но он меня перебил. «Зовите меня Спенсером». Наклонил голову и посмотрел на меня вопросительно. «Спенсер, вы могли бы...» От его взгляда я забыла все слова. «Почему он так на меня смотрит, так пронзительно и жарко? Вы могли бы снять заклинание с двери? Иначе нам придется каждого гостя приглашать в кафе отдельно». «Конечно, Алиса». Я была готова поклясться, в этих словах было больше, чем просто ответ на мой вопрос. Слишком уж бархатисто прозвучал его голос. Какое-то время мы молчали, глядя друг другу в глаза. Я никак не могла понять, почему он лично решил зайти. Ведь мог прислать какого-нибудь дарла, а если он хотел меня увидеть... Нет, это было бы слишком сложно. «Вы сказали, что мои документы готовы». Я трудом отвела взгляд. «Именно так». Спенсер протянул мне бумаги и предложил сесть за стол. Я опустилась на краешек стула, радуясь, что в зале нашей кофейни полный порядок, и мне не нужно краснеть за грязные столы или скрипучие стулья. Теперь вы полноправная жительница Эстеры. Он объяснил мне, для чего могут понадобиться эти бумаги. Сказал, что в первые три месяца мне полагаются подъемные, от королевства. А я, наконец, влилась в деловой разговор и вспомнила, что у меня и самой есть дело к Кингу. Дэн Кинг. Он посмотрел на меня с неодобрением будто напоминая, что просил звать его по имени. Но я боялась разрушить ту тонкую преграду, что еще оставалось между нами, поэтому проигнорировала его взгляд. Так как Дарси согласилась передать мне таверну в единоправное владение, я хотела бы попросить вас об одолжении. Я совсем не знаю, как оформить все необходимые бумаги и нужно ли обращаться к юристам, эм, законникам, или как зовут вас тех, кто занимается подобными вещами». «Отделение управления по имущественным и правовым делам», — подсказал Кинг. «В общем, вы могли бы помочь мне составить нужные бумаги или хотя бы посоветовать, кому мне подойти в управлении. Такие дела должны решаться в присутствии второй стороны Алиса. Но я буду рад помочь. Спасибо». Я с облегчением улыбнулась. «Если честно, боялась, что придется долгое время обивать пороги разных инстанций. А мне сейчас было совсем не до этого». И еще одна просьба, если позволите. Все зависит от того, о чем вы хотите попросить. Кинг чуть подался вперед, снова ловя меня в плен своих глаз. Меня окутало волшебным ароматом, исходящим от дракона. И вместо того, чтобы спросить о разрешении для Дарси заниматься алхимической практикой, я выдохнула совсем другое. Надеюсь, вы придете к нам на открытие. Спенсер не отвечал, только продолжал гипнотизировать меня взглядом, от которого я теряла голову. Словно наложил какое-то заклятие, которое я была не в силах преодолеть. С первой нашей встречи я чувствовала, как меня тянет к этому мужчине. До сих пор не могла понять. Неужели я умудрилась влюбиться с первого взгляда? Но как иначе тогда объяснить те чувства, что я испытывала все это время? Желание увидеть его ревность к той красотке, влечение, когда он меня поцеловал? С удовольствием. Спенсер нарушил молчание, а я даже не сразу вспомнила, о чем он говорит. А потом отвела взгляд и увидела, как сквозь большое окно на нас смотрит Дарси. Таким любопытством, будто рассматривают рыбок в аквариуме. Я резко вскочила со стула. Надо же, Спенсу было выбрать столик у окна. «Что-то не так?» — Удивленно спросил дракон. «Нет, просто... Просто еще столько дел, столько нужно успеть!» — затараторила я. «Надеюсь, что после открытия у вас будет больше свободного времени». Спенсер поднялся из-за стола. «Для чего?» Я чувствовала полнейшую растерянность. Нужно было собраться с мыслями, а одно присутствие дракона выбивало меня из колеи. Для того, чтобы вам не пришлось никуда бежать, и мы могли спокойно поговорить. Сердце моментально ухнуло вверх и застучало где-то на уровне горла. Я хотела спросить, будет ли этот разговор исключительно деловым, но боялась услышать ответ. К тому же Дарси так и сверлила нас взглядом. Нет, определенно нужно повесить сюда какие-нибудь шторы. «До новой встречи, Алиса». Его голос пробирал до горячих мурашек, а взгляд обещал гораздо больше, чем просто светскую беседу при новой встрече. Дверь открылась, и Спенсер покинул кофейню. Задержался, убирая свои заклинания, что-то сказал Дарси и Тревору, и быстрым шагом скрылся из виду. «Ой, ну и лиса ты, Алиса!» В зале тут же появилась Дарси с лукавой улыбкой на лице. «Дракон-то вокруг тебя вьется, будто ты его истинная!» «Кто?» «Истинная пара!» — терпеливо вздохнула бабуля. То, что дается каждому дракону лишь раз в жизни и которая связана с ним на всю жизнь. Да как я могу быть чьей-то истинной парой, когда я вообще не из этого мира? А ты в зеркало погляди внимательно. Может, найдешь метку?» С хитрицей в голосе подсказала Дарси. «Какую еще метку? А откуда ж мне знать, как она выглядит? Была бы у меня такая, я бы здесь с вами не сидела». Так, все, Никаких меток, никаких драконов. Я больше не хотела говорить на эту тему. И без того внутри поднялась странная волна надежды на чудо, что Спенсер и правда заходит к нам не только ради дел. «Вы и цепи сняли?» «Тяжеленные!» — устало заявил Тревор, появляясь в зале. «И ржавые, как ведро в подворотне. С этим мы сейчас справимся». Дарси подмигнула и искралась на кухне. Вернулась через пару минут с задумчивым видом кажется, мне нужно ненадолго отлучиться». Что случилось? Я была готова к любым новостям, но бабуля не ответила и стала подниматься на второй этаж. «Дарси, в чем дело? Скоро вернусь, а вы пока займитесь чем-нибудь полезным». Я вздохнула и пошла за стойку натирать посуду. Чашки для кофе и блюдца под булочки оставили на кухне, чтобы не бегать туда-сюда с ковшиком кофе. А вот красивые новые стаканы и маленькие чайники с чайными сервизами перенесли в зал за стойку. Тут же стояли и небольшие графины для лимонада. все таки на дворе практически лето, и люди наверняка захотят охладиться в жаркие дни. Тревор постоял с цепями в руках, потом убрал их в сторонку и подошел к стойке. «А мне что делать? А ты пока листовки рисуй!» Я выдала ему пачку чистых листов и написанный текст приглашения. «Вот только сделай поярче, чтобы люди сразу захотели к нам прийти. Сделаю так, что они толпами сбегутся», — пообещал Треф и, забрав бумагу, удалился наверх. Я осталась наедине со своими мыслями, которые очень не кстати снова завертелись вокруг Спенсера Кинга. Вредная старушка посеяла в моей душе смятение, и мне теперь нестерпимо хотелось бросить все, чтобы, закрывшись в своей комнате, внимательно осмотреть каждый сантиметр тела в поисках той самой метки». Но что я буду делать, если обнаружу ее? Приду к Кингу со словами Здравствуйте, я, ваша истинная! Бросайте свою бринетку и будьте со мной. Какая глупость! Ну вот, все и готово! довольно голос Дарси вывел меня из глупых мечтаний о драконе. Сейчас мы мигом избавимся от ржавчины. Бабуля появилась на первом этаже, победно неся перед собой большой флакон с молочно-белой жидкостью. Что это? «Первое средство для старого железа», — гордо ответила она. «Нужно всего лишь добавить немного в таз с водой и подождать час-полтора, пока ржавчина не растворится». «И где вы это взяли?» Я поставила на полку последний стакан и вышла из-за стойки. «Где взяла, там уже нет». «Дарси, мы же договорились, что вы не будете пользоваться лабораторией, пока не получите официальное разрешение». Эдак я вообще никогда не смогу ей пользоваться. А такое средство ты нигде не купишь. Или хочешь ручками каждое звено вычищать от ржавчины. Она была просто неисправима. Но, учитывая сжатые сроки, я решила смириться и не спорить. Главное, чтобы о том, что Дарси продолжает использовать лабораторию, не узнали за пределами нашего маленького клуба заговорщиков. Я мысленно застонала. Совсем забыла спросить Спенсера о том, чтобы бабули вернули разрешение. А теперь он еще и хочет о чем-то побеседовать, а я с трудом держу себя в руках в его присутствии. Что будет, если случайно проболтаюсь?» «У тебя что, живот болит?» — с сочувствием спросила Дарси. «Скривилась вся. Это от ваших запрещенных экспериментов. Смотрите, подведете нас всех под монастырь, а у нас завтра открытие». «Никаких монастырей у нас в пределе нет». Дарси потащила меня на кухню, где в кладовой уже гремел тазом пушек, пытаясь вынести его наружу. «Пуш, скажи ей, а...» Устала попросила я духохранителя. «Пусть завязывает!» Пушек поднялся в воздух на уровень глаз Дарси и что-то строго ей прошипел. «Ну, Алиска, дом еще не твой, а моего хранителя уже переманила!» Бабуля всплеснула руками и чуть не пролила свое экспериментальное средство от ржавчины. «Кстати, насчет дома. Нам нужно вдвоем явиться в управлении, и желательно сделать это как можно скорее». «Раз уж нужно, значит, явимся. Можем завтра с самого утра». Я с подозрением уставилась на бабулю. «С чего это она такая покладистая? Опять что-то затевает?»